На холме, служившем подножием триумфальной арки, копошились сотни невольников и подёнщиков, плотников и каментиосов, мастичников и скобовщиков, кузнецов и плавильщиков, гравёров и резчиков, граничников и ювелиров. За этим кропотливым муравейником, подобно недреманому оку Мардука, приглядывали десятки скульпторов и архитекторов. Крылатые бронзовые быки с головами халдейских гениев подвоз каждой из четырех сторон поддерживали массивные колонны из дорогого диорита. Ребра устою были окованы золотыми пластинами с украшением в виде розанов, сердцевиной, которых служили самые крупные во всем царстве, драгоценные камни. Среднюю часть колонн покрывали сцены сражений с перцами. Вверх — Арки представлял собой огромную, отлитую из золота плиту. На ней изображалось, как царь Валтасар приносит в жертву мордуку владыки небес толпу связанных по рукам многом персов и льет на алтарь бога из выложенного сверху донизу бриллиантами, изумрудами, рубинами и аметистами кубка с цеженой им персидскую кровь. С террас и висячих садов эти диши, гордости царского дворца, Голтосар восхищённо взирал на растущую громаду творений искуснейшей из искусных. Иногда он увлекал за собою молчаливого набусардара, и тому приходилось вторить с царю, неумеренно превозносившему не только новые сооружения, которые было призвано поведать векам и народу о могуществе и славе сына Набанида но и готовящиеся торжества. Однажды Влтасар молвил, показывая на арку: "Это во славу Всевидящего, Всемогущего Мордука, священной же Троице в опадании. Я готовлю уже твое ещё более богатый". Набусардару притекла мысль о предстоящих торжествах. Они казались ему кознями злых духов. Признание царя кольнуло его точно шип тернии. "Тебя, как я погляжу, Не очень радуют мои слова и деяния, заметил Ултасар, поднимая брови. Не знаю только, что тому причины: зависть или равнодушие. Я уже говорил, что перовать преждевременно, боюсь, как бы не было беды. Ты прости меня, царь мой, но арка твоя впрямь величественна, величественна, обрадовался царь. Это жертва мордуку, священной же троицы выпадания. Ну, да поведаю тебе и о том, ты мудрый многоопытен, решил я в торжественный день принести на алтарь троицы человеческие жертвы. По моему приказанию отобрано сто самых красивых юношей, на сей раз из числа знатных иудеев и прочих чужеземцев. Пять кровопролитий, светлейший. Не ты ли говорил, что потому и устраиваешь празднество, что народу больше не в моготу видеть вокруг смерти кровь? Так-то оно так, мой верховный военачальник. Только чем же мне тогда удивить две тысячи жрецов? Да две тысячи вельмож, что соберутся на пир вопадану. Не в силах больше содержать потоки крови и пирамиды мёртвых тел, Небусардан ответил, в надежде отвратить царя от его намерений. Слыхал я на берегах канала Хибар, как поют еврейские юноши. Пусть они развлекут гостей своим великолепным пением. Благо ты примирил со Даниилом, какого сюрприза не преподносил ещё гостям ни один государь. Вот эта речь мудреца. И воскликнул вот цар, вот совет достойный царского слуха. Явил им петь псалмы и хоралы. Один из моих лазочников говорил мне: "Иудей, прославляющий чужого бога, совершает тяжчайший грех и навлекает проклятие Яхве на всё своё племя. Наперу, я прикажу псалмами и хоралами славить священную Троицу Яхве". Отвратится от руки цати удеев и оставит моё царство в покое тогда не за чему отпускать их из плена хоть я я обещал Даниилу да и Телкиз уговорила меня измученный думами о войне я уступил ей я рад что ты согласен обойтись без кровопролития государь ты находчив и мудр князь Небухкаднесор ставил звездочётов выше мудрецов. Я же ставлю тебя выше и мудрецов, и звездочётов. Да будут благословлены боги из-за того, что послали мне мужа превзошедшего мудрецов и звездочётов, и чтоб ты увидел, как высоко ценит тебя царь Валтасар. Я щедро вознагражу тебя.